Глава пятая. Вам в гарем. Бросив последний взгляд в зеркало, удовлетворительно кивнула. Богатое зелёное платье с золотой вышивкой невероятно ярко оттеняло цвет моих глаз. Они как будто стали ярче, а в их глубинах затаилось коварство. Особенно это становилось заметно, когда я улыбалась одним уголком губ. Квадратное декольте вообще было моей любовью. В нём даже моя скромная двоечка смотрелась, как добрая тройка. Из украшений Рая подала ожерелье, серьги и обруч, который на землях Альвеора был символом власти. Вообще, венков у меня было несколько, и все разные, но для поездки я выбрала венец из золотых веточек и листьев. На плечи Раина набросила мне меховой плащ, так что спускалась по трапу я, как предводительница викингов. В основном потому, что за мной тяжёлой поступью шагали высокие стражи Анхеля. Сам капитан отставал на полшага, как велел регламент. То, что наш путь лежит к тем надменным нагам, я догадывалась. И всё равно скривила губы, когда Ашир Орли поднял руку, будучи уже в их рядах, чтобы привлечь моё внимание. Народ на пристани начал кучковаться, с интересом разглядывая и наш кораблик, и нас самих. Зеваки быстро прибывали, и Орли, опустив этикеты, никого не представив, попросил нас следовать за ним. Возмущение во мне росло, ведь я прекрасно видела, что прибывший для моего сопровождения отряд не так прост. Определённо, все его члены родовиты и принадлежат к знати Севиры. Об этом говорили и наглые самоуверенные взгляды, и богатые одежды с нашивками. «Таким образом, надо сразу дать понять, что я герцогиня альвиора с которым их империя уже заключила особый договор. Мы остались такими же свободными, какими и были до колонизации Алиры. Я не вассал их императора. Я максимум деловой партнер, с которым надо считаться как сравным». Но момент был упущен. Да и в торопливости был резон, толпа напирала слишком активно. Надо было побыстрее выйти из пристани. Но я запомнила. А потом впечатления поглотили меня. Разрезая толпу, как волнорез, Орли завернул за угол длинного деревянного построения, и перед ним раскинулась площадка с белоснежными каретами, которые с трудом вписывались в средневековый колорит гавани. Как будто в старом городе кто-то открыл портал в сказку «Золушка», и оттуда посыпались кареты. Необычная двойка лошадей, аж с двумя золотыми рогами и мягкими мохнатыми лапами вместо ног, была запряжена в каждую карету, а на месте возниц сидели симпатичные мужчины с длинными ушками и в красных ливреях. Всего экипажей насчитывалось пять. Помимо этого, в ожидании своего наездника отдельно стояли фантастические рогатые лошадки разного окраса. «Леди Вивиан», — в который раз окликнул меня Ашир, беспокойно озираясь. «А? Честно признаться, я залипла, разъюнув рот. Мы с моей дружиной смотрелись рядом с этим великолепием, как у варвары». «Позвольте помочь вам занять место в экипаже». «Я? Да, конечно, но здесь же мало места. Мы все не поместимся». «Не волнуйтесь, все экипажи наши». «В вашей карете поедет ваша личная горничная и я. Остальные люди займут места в других. Отряд элитного назначения будет сопровождать нас на своих лунмах». «На чём?» «На ком?» — поправил меня капитан. «На лунмах». Ашир потянулся к рогатой голове ближайшего к нему коня и похлопал того по гриве. «Угу». Чувствуя себя последней дурой, кивнула. Приняла руку капитана и бросила через плечо. «По местам дружина». Члены отряда элитного назначения переглянулись между собой и обменялись насмешливыми улыбками. Довольно неприятненько, как по мне. И совершенно точно непрофессионально. Я прекрасно видела, что моим воинам тоже хочется переглянуться, но их выдержка оказалась вне всяких похвал. Да что-то, даже дрожащая Раина и уставшая Анника словом не обмолвились, хотя эмоции захватили девушек ничуть не меньше моего. Забравшись внутрь экипажа, я гордо выпрямила спину и расправила плечи, холодным взглядом провожая главу отряда ушастых нагов, который прошел мимо моего окна. «Кстати, да, почему они ушастые такие? У змей же уши вообще не выпирают». «Альтаир, понятно, он полукровка, его мать Сельфида. Но эти-то... Хотя... Орли и его воины тоже ушастые. Я просто не присматривалась к ним. Размышляла, чтобы занять себя. Старалась свести общение к минимуму. Даже отстроила им казарму возле посольства Сельфид на краю соснового бора. Понаблюдав, как широкоплечий воин с каштановыми волосами, собранными в длинный хвост на затылке, легко запрыгнул в седло вороного коня, оглянулась на своих. Погрузив последний сундук, моя дружина опасливо полезла в кареты, нервно сглатывая. Их мощные тела смотрелись нелепо в столь сказочном изяществе. На площадке медленно разрасталась толпа. Ещё немного, и нам загородили бы дорогу. Но Орли вытащил руку в окно с невесомыми голубыми вуалями и взмахнул ею, приказав. «Взлетаем!» «Вз... вз...» Я потеряла до речи, когда кони расправили непонятно откуда взявшиеся крылья, взмахнули ими, и карету молниеносно дернула вверх вслед за... «Как там их... псс... хара небесная!» запричитала Раина, чуть ли не падая на пол нашего улётного транспорта. «Вообще-то о таких вещах предупреждать надо». Сварливо процедила я, беря себя и свою служанку в руки. Себя фигурально, а служанку почти буквально. Обхватила её за плечи и усадила обратно на мягкое сиденье позволив прижаться к своему боку. «Простите», — хмыкнул гадёныш, не испытывая при этом ни капли сожаления. Забыл, что на Алире нет магических существ, и вы к такому непривычны. Мы могли бы воспользоваться простыми лошадьми, но в таком случае добирались бы до столицы больше суток. А так сейчас Лун мы поднимутся повыше и ускорится. Уже через час мы будем на месте, в дворцовом комплексе его императорского величества Альтаира Шиариса. «Ну вот что ему, змеёнышу, сделаешь?» Стиснула челюсть и отвернулась, так и не выпустив руки Раины из своих пальцев. Бедняжка так дрожала, жмуря глаза, что мне было стыдно за нас двоих. И за себя, и за этого пошивца капитана «Довели бедную девчонку. Был бы ты из дружины Анхеля, лишила бы премии, а то и отходила ремнём по твоей надменной заднице». Тем временем ход кареты непонятным образом выровнялся. Существа задрали головы и синхронно выдали звук, похожий на трубный голос Волторн, ну или на сигнал отчаливающего парохода. «Государыня!» — задрожала Рая. «Что это? Что происходит? Мы падаем?» «Нет, милая!» Я вздохнула и покачала головой, с разочарованием глядя на Ашира, который забавно покраснел при этом, особенно его уши. «Мы взлетаем над гавани. Видимо, сейчас будем ускоряться. Да, капитан Орли?» «Всё так, леди Вивиан. Примите ещё раз мои извинения». Я сделала вид, будто не слышу. Осторожно погладила ледяные руки своей маленькой помощницы и улыбнулась, хотя девушка меня даже не видела, крепко зажмурившись. «Всё хорошо, Раина. Сама посмотри». «Что вы, ваша милость? Я ужасно боюсь высоты». «Это вы бесстрашная, а я...» «Так уже бесстрашная», — хмыкнул Орли, видимо, в надежде разрядить обстановку. «На способ выбрал отвратительный. Не люблю, когда во мне сомневаются». «Капитан, скажите...» «Что угодно. Наги умеют летать?» Орли сглотнул. «Да-да, я видела, дружок». «Нет, а что?» «Ничего» качнула головой, отворачиваясь к окну. но ну, не говорить же ему, что мне внезапно захотелось экспериментов». Пейзаж меня моментально отвлёк. Я всегда мечтала полетать на дирижабле, и вот, можно считать, моя мечта сбылась. Если бы лунмы летели не так быстро, пространство под нами не сменяло бы пейзаж так резко, и я смогла бы всё досконально изучить. Но, тем не менее, полет был невероятно прекрасен. И из более необычного мы как будто пересекали одну границу сезона за другой, взлетев после зимней гавани сначала в весенние земли, а потом вообще в летний оазис. Как будто в мультфильм про фей попала, тот диснеевский, с день-день. Зато теперь я поняла, почему возница был так легко одет. А ещё вспомнила, для чего передала Аль-Таиру реликвию его народа. Корнеон, ушедший богине, помогал справляться Севири с вечной мерзлотой, которые, как я полагаю, были вызваны эти перепады температур и климата в целом. С Нового года всё здесь наладится. А вот в мой Альвеор вернутся крепкие морозы. В момент, когда наш кортеж подлетал к белокаменному городу, Я уже взмокла в своем плаще. Пришлось уговаривать раю отцепиться от меня, чтобы я смогла снять свои меха. Когда мы пошли на посадку, признаюсь, в животе все внутренности похолодели от жуткого волнения. Не назвать его страхом, но все же приятного мало. Белый дворец Шарисов величественно возвышался на большой площади. Его гладкие мраморные стены сверкали на солнце, отражая свет и создавая ощущение священного спокойствия. Дворец был окружен ухоженными садами, где росли цветы всех оттенков. Аккуратно подстриженные деревья создавали идеальные линии формы. На фоне этого великолепия даже небо казалось особенно голубым, а воздух был наполнен свежестью и ароматами природы. «Нам до такой помпезности расте и растеем», вздохнула я, зираясь по сторонам, едва оказалась на свободе. Раина, пошатываясь, пошла просить на стойку у Анники, чтобы не опозориться. А ведьму, судя по звукам, тошнила за каретой, на которой она летела вместе с Анхелем и с одним из его солдат. Едва весь багаж был разгружен, Арли извинился. «Леди Вивиан, прошу простить меня», Я вынужден вас оставить. Мне было велено доложить о вашем появлении сразу, как только вы ступите на площадь дворцового комплекса. Позвольте выразить свое восхищение, благодарности Достаточно. Остановила поток льстивой нелепицы, озадаченной происходящим. Это что за беспредел? Пригласили для торжественного мероприятия. Прекрасно знают пункты нашего с Альтаиром соглашения, судя из письма вызова. «И что мы видим? Возмутительное обращение с непростой леди, с правительницей свободного альвиора И где вообще Альтаир? Ему уши давно никто не откручивал». Очень сложно было сдерживать раздражение, однако я старалась изо всех сил. С каменным выражением на лице обвела взглядом пышущих праведным гневом Анхеля и его людей и спокойно спросила. «Давайте по существу». «Пока вы будете докладывать, я, по-вашему, должна стоять на площади и охранять свой багаж?» «Нет, что вы!» Уши Ашира забавно дернулись и покраснели еще больше. «Капитан Хасис». Орли выбросил руку в сторону ухмыляющегося отряда, таким образом призывая его, и гневно поджал губы, когда тот даже ухом не повел, снисходительно улыбаясь. «Марлан, живо сюда!» Как только нагловатый шатен всё же приблизился к нам, весьма вальяжной походкой надо заметить, а Шир, чьи глаза теперь больше напоминали узкие щели, наконец проявил ко мне должное почтение. «Герцогиня Моран, разрешите представить вам лорда Марлана Хасиса, капитана отряда специального назначения?» «Марлан, перед тобой герцогиня альвиора Поклонись». Последний приказ Ашир фактически прошипел. Однако, повернувшись ко мне, тут же улыбнулся, когда Марлан с усмешкой, как будто издеваясь, исполнил пафосный поклон. «Ну, ребята...» — мысленно пропела я, испытывая какое-то странное злобное предвкушение. «Полетите вы со своих мест дальше, чем видите. Это я у себя на альвиоре сама народ воспитываю, поэтому никому не жалуюсь». Тут же у вас свой воспитатель имеется. И будь я проклята, если не отыграю перед ним обиженную в своих чувствах леди. Заодно, заодно еще раз проверю Альтаира на вшивость. Провокация и наблюдение — мое все. Гордей был прав. Я никогда не упущу момента, чтобы проверить, кто стоит передо мной. Достойный человек или очередная лужа, через которую всего лишь надо переступить». «Наверное, поэтому всё, что происходило со мной дальше, я воспринимала с ледяным, как мой край спокойствия. Как только Ашир ушёл со своими нагами, наша компания значительно поредела. Меня и альвеорцев окружили со всех сторон воины Марлана, и Хасис повёл нас словно под конвоем. Благо, эти высокомерные и присмыкающиеся не цепляли моих людей. Иначе даже не знаю, как сдержалась бы». Парадный вход мы подозрительно миновали, свернув за Марланом на одну из дорожек парковой зоны. Сундуки тихо гремели в широкой тележке для багажа, которую толкали едва поспевающие за нами лакеи дворца Шаллы. Я прекрасно чувствовала, что происходит что-то из ряда вон выходящее. И все равно, задавая вопрос, оказалась не готова услышать ответ Хасиса. «Вы уверены, что ведете нас туда, куда нужно?» «О, поверьте, леди!» — осклабился шатен довольно вызывающе заглядывая в моё декольте, когда наша процессия остановилась у огромной цветущей арки. Перед ней замерли сразу четверо грозного вида стража. «Это то, что нужно. Никто не посмеет обвинить меня в неподобающем решении. Так уж вышло, что дворец императора делится на две половины — женскую и мужскую» какие бы регалии вы ни имели, вы женщина, и ваше место здесь. Натуральный жена ненавистник скривился, едко дополняя: "Вам и вашим спутницам в гарем. Шайла со всем гостеприимством встретит дорогих гостей нашего Ашериса. Так что вам не о чем беспокоиться. Встретимся на присяге. Ох, зайчик!" Качнула я головой, заступая дорогу этому молодому идиоту. «Мы встретимся куда раньше. И к тому времени я хотела бы понять, кто она, та, что обидела тебя так, чтобы, чтобы моя жалость пересилила чисто женскую обиду». Но всё это я сказала мысленно. А на деле ласково улыбнулась. «Когда вы будете вспоминать этот момент?» взяла паузу, нагнетая. Молодой Нак ожидаемо нахмурился, и я с ухмылкой продолжила, жестом останавливая, набравшего полные лёгкие воздуха Анхеля. Он шагнул вперёд, чтобы возмутиться. «Знаете, у вас был шанс». «Шанс на что?» Нагнувшись, едва слышно прошипел мутчина. «Да-да, именно мутчина. Какая бы цаца его там не обидела». А вести себя подобным образом с другой женщиной, тем более когда она представительница власти, непозволительно. А вот на этот вопрос вам отвечу уже не я, а ваш Аширис. Марлан хотел что-то сказать, но я повернулась к своей дружине. Анхель, выдохни и займись людьми. На время я перекладываю на тебя заботу о них. Никаких конфликтов, ты меня понял? Государыня. «Не слышу», — чуть строже задала вопрос, сводя брови. «Так точно, госпожа». Облегчение затопило меня, облегчение и благодарность. Конечно, я не знала, в каких условиях будут мои воины, но всё же надежда на то, что скоро Альтаир появится, и ситуация разрешится сама собой каким-то чудесным образом, не желала покидать меня. «Наивно? И ещё как». Но уж очень хотелось верить в лучшее в людях, хотя бы в тех людях, которые мне нравились. Повернувшись к широким дверям, скрывающим за собой нечто турецкое в моём представлении, я строго посмотрела на суровых, на заметно напрягшихся стражей. С сундуками вы поможете или мне самой надрываться? Поможем, э -э, леди. Леди Вивьен, благодарю. Ну что ж, показывайте свою шайлу. Девочки, Я подмигнула бледной Аннике на погонной роине, чувствуя себя почему-то злой мачехой и золушки. Ага. Сказка продолжается. За мной, не оборачиваясь, вошла первая в распахнувшиеся двери, размышляя о двух вещах. Где всё-таки носит Альтаира и какого лешего он не отдал чёткие распоряжения насчёт меня? В гарем? Серьёзно? Если эта идея изначально принадлежит ему, Я придушу его без суда и следствия, даже пулю тратить не буду. Наигранное спокойствие медленно, наверно, заканчивалось. И тут навстречу нам из-за угла вынырнуло прекрасное нечто.